«Хорошо», — согласилась я, переступая через свою гордость. «Знаете, мистер Маноли, ваше обещание защищать меня звучит несколько необычно, но я ценю ваш благородный порыв. Некоторое время мы смотрели друг на друга, точно соревнуясь, у кого взгляд мрачнее, а потом одновременно рассмеялись. Чувство неловкости отступило». Затем Лайза отправился за автомобилем в гараж, Я проверила, как держится на поясе злополучный сверток, плотно оклеенный со всех сторон провощенной бумагой. Накинула на плечи свободную накидку, чтобы спрятать его от посторонних глаз, и вызвала мистера Чемберса. «Мы уже говорили с вами вчера о том, что на особняк могут напасть», — начала я без долгих предисловий. «Вчера я распорядилась закрыть все ставни и двери. Сегодня этот приказ остается в селе». «Не пускайте никого, даже если визитер представится новой служанкой или посыльным от маркиза Рокпорта. Смею надеяться, что в ближайшее время это досадное недоразумение разрешится благополучно». Мистер Чембер задумчиво наклонил голову. «Осмелюсь поинтересоваться. Недоразумение случайно не связано с давишним поджогом?» «Связано», — коротко подтвердила я. Да, пока не забыла. Я настаиваю на том, чтобы ни Лиам, ни мистер Бьянки ни в коем случае не покидали особняк. Как пожелаете, леди Вержине, поклонился управляющий. Я подумала, стоит ли говорить ему, что ружья в охотничьей гостиной на самом деле готовы к стрельбе, но затем решила, что не стоит. Все-таки детки не могут быть настолько неблагоразумными. Проводить себя до автомобиля я не позволила. Если за мной сейчас кто-то и наблюдал, то показывать беспокойство не стоило. Впрочем, вряд ли гипотетический свидетель сумел бы разглядеть хоть что-то в ватном тумане, опустившемся на город. На расстоянии десяти шагов мистер Чемберс, который пока еще оставался на пороге, превратился в загадочного незнакомца, в колеблющийся силуэт, точная тень за бумажной ширмой в Никонском театре. На входе ледяная сырость обволакивала горло, и любое слово умирало, еще не родившись. В полнейшей тишине я села в автомобиль, аккуратно расправив накидку и сохраняла молчание добрую четверть часа. Редикюр казался странно легким. Револьвер остался в кабинете. Едва слышно произнесла, я, наконец осознав. «И трость тоже». Лайза фыркнул. «А ну и к лучшему». Учитывая ваш характер, смеетесь? Это я так выражаю надежду на то, что револьвер нам сегодня не понадобится вовсе. Втон мне ответил Лайза. Едем коротким путем или длинным? Коротким путем мы с Мисс Бьянки хотели до портного добираться. А длинным придется мимо Смоки Хала уехать. Впрочем, я те края хорошо знаю. Тогда поезжайте длинным путем, рассудила я. «А с мисс Бьянки вы собирались выезжать в это же время?» «Чуток попозже», — откликнулся Лайза. «Надеюсь, обойдется. Не обошлось. Дурную я заподозрила, когда услышала в отдалении глухой рокот. Лайза поморщился. «Что?» — встревоженно спросила я. «Вы что-то заметили?» «Да ничего такого», — уклончиво ответил он. Тут по соседней улице вроде едет автомобиль с газолиновым двигателем. И я вот думаю, что этому автомобилю понадобилось в смоке После этого мы поехали быстрее. Насколько это было возможно в узких переулках. Автомобиль на газолине, по словам Лайза, вскоре свернул к набережной Эйвона. Рокот стих, а затем снова начал усиливаться. Он едет за нами? Возможно. Сквозь зубы откликнулся Лайза. Набережная шире, там легче разгоняться. Зря я сюда свернул. Думал, что за домами нас потеряют, автомобиль ведь тихий. Держитесь, леди. Сейчас неаккуратно поедем. Неаккуратно это было такое милосердное преуменьшение. Раз, и меня швырнуло вправо, два, влево. Три на кочке я подскочила и ударилась головой о потолок. Автомобиль загрохотал так, словно готов был вот-вот развалиться пугающие близко проносились в сливочно густом тумане скособоченные лачушки какая то кошка взвизгнула и едва не угодив под колеса но к мосту мы выехали все же раньше второго автомобиля лайза когда увидел его выругался грязно а меня так мутило что я даже не смогла его отчитать минус два хайраина за этот месяц пронеслась в голове сумасшедшая мысль На брусчатой набережной спала целая свора собак. Лайза нажал на клаксон, в ту же секунду где-то совсем близко взревел газолиновый двигатель. Изрядно снизив скорость, мы выехали на мост под оглушительный собачий лай, и я к стыду своему зажмурилась. «Твою через корыто!» — рявкнул что-то абсолютно несусветное Лайза, и тут меня с такой силой швырнуло в сторону, что если б я не вжималась так в угол, то наверняка бы разбила голову. Двигатель взревел еще раз, такое чувство, что прямо у меня над духом. «Что?» «Задержите дыхание!» — крикнул Лайза. «Сейчас!» Я набрала в грудь воздуху, и в тот самый момент автомобиль, под чудовищный скрежет, начал заваливаться в бок. «О, небеса! Мы же на мосту!» К счастью, испугаться я не успела. Еще прежде, чем автомобиль нырнул с горбатого моста в холодные воды эйвана Лайза извернулся пружины, рванулся на заднее сиденье и сгрёб меня в охапку. Дальнейшее превратилось в кошмар. Я запомнила только жуткий хруст, бульканье, а потом вокруг внезапно оказалась вода. Ледяная, вязкая. Она была везде. В ушах, в носу, в глазах. Я дернулась было, но Лайза сжал мою руку задержать дыхание. Лайза сказал «задержать дыхание». Меня тянуло вниз, с неотвратимой и безжалостной силой. А затем что-то вдруг коснулось бедра. Ткань натянулась, и я вдруг стала легче во много раз, легкой как перышко. Шерстяная накидка тоже исчезла, грудь стиснула точно обручами, а затем ощущения стали блюкнуть. Пальцы, стискивающие сверток на поясе, рожались сами собой. «Не дышать? Не дышать? Не...» Лицу стало вдруг тепло. «Дышите!» — прозвучал вдруг голос Лайза необычайно ясно. Дышать было немного больно. Я и с трудом открыла глаза. Берег маячил где-то рядом. Если, конечно, эта грязная громада и впрямь была берегом. Собственного тела я почти не ощущала. Оно словно превратилось в желе. Лайзу хватил меня, как тряпичную куклу и погреб к берегу. Вскоре я очутилась от забытия и перепугалась на смерть и забилась, едва не потопив себя и его. Но под ногами уже был топкий опасный Ил Эйвана. А потом кто-то ухватил нас обоих за воротники, встряхнул, как котят, и одним рывком, вытащив из воды, усадил на мостовую. Я вскинула взгляд, ожидая увидеть злодея-великана, но перед нами стоял самый обычный на вид мужчина. Высокий, худощавый, в потертом зеленом сюртуке и в смешной шляпе с двумя обвислыми перьями. Лайза недоверчиво моргнул, и на лице его появилось странное выражение. Смесь удивления, благоговения и досады. «Вы знакомы?» — спросила я хрипло. Грудь резала, словно я толчёного стекла наглоталась. «Знакомы, знакомы», — хмыкнул наш спаситель. «Как же иначе? Только вот лично давненько не встречались такие дела. Я хотела спросить что-то еще, но тут вспомнила, где видела этого мужчину прежде. Вы... Я хотела сказать, что обязательно устрою благотворительный вечер. Я о нем помню». «Знаю, девочка», — по-свойски подмигнул он. Меня кое-кто просил за тобой приглядеть одним глазком. Ну-ка, накинь это. Не девицам в одних панталонах щеголять. Тут только я поняла, что юбки мои испарились. Пискнуло что-то невразумительное, вспыхнуло, как маков цвет. Но тут на плечи моей лег зеленый сюртук, мягкий и теплый, и как по волшебству укутал меня до колен. «Так-то лучше». Покивал довольно наш спаситель, доставая из кармана вычерную трубку. А теперь бегите-ка отсюда. Я, кажется, пребывала все еще в замешательстве, потому что позволила Лайзе вздернуть себя на ноги и увлечь в темный промежуток между лочугами. Незнакомец шагнул следом за нами, но когда мне удалось оглянуться в следующий раз, то позади никого не было. Никогда не думала, что могу бегать так долго и так быстро. На ходу сюртук словно бы удлинялся. Полы, которые поначалу едва доставали до колен, вскоре уже хлопали по щиколоткам. Рукава куда-то исчезли, зато появился капюшон. Только цвет оставался по-прежнему насыщенно зеленым, как мох на корнях дуба. «Если меня увидят здесь, да еще так странно одетый, то репутация и конец», — пожаловалась я Лайза, когда мы немного замедлили шаг в очередной подворотне. Голос был хриплый точно после нескольких месяцев болезни. «Это последнее, что должно вас сейчас волновать», ответил Лай, заезжал крепче мою руку. «Главное, что мы остались живы. Чудом. Вот уж действительно чудом», добавил он и то ли усмехнулся, то ли поперхнулся вдохом. «И много у вас таких... знакомых?» «Не знаю», — откровенно призналась я. До недавнего времени я вообще думала, что некоторые из них мне померещились. Скажите, мистер Маноли, Я запнулась. После всего пережитого, называть его по фамилии было крайне глупо. В конце концов, зову же я Элиса просто по имени. Да и прежде мне уже случалось обращаться к Лайзе без обычных формальностей. Скажите, Лайза, мы бежали, потому что нас кто-то преследовал? На мосту были двое с пистолетами, ответил он, хмурясь. С волос у Лайза по-прежнему текло, и с одежды тоже. Ботинки его куда-то подевались. На лице было несколько длинных, но, кажется, неглубоких царапин. Стояли рядышком, с ненаглядной вашей Купер. «Автомобиль жалко», — добавил он неожиданно. «Хороший был». То, что Лайза, чудом выжив, беспокоится о машине, а я о репутации — Показалось таким забавным и нелепым, что меня согнуло пополам, а из глаз потекли слезы. В боку заколола. Я даже не сразу осознала, что смеюсь, а не кашляю или задыхаюсь. Но остановиться не могла очень-очень долго. Лайза слава небесам не пытался меня обнять. Просто держал за руку и был рядом. «Вы испугались?» — негромко спросил он, когда я, наконец, сумела успокоиться. «Очень». Призналась я также тихо. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, мне кажется, что теперь уже меня ничто не сможет напугать. Труп в шкафу у того парикмахера, Халинский, кажется, уже и не помню. Потом призраку Абигейл, герцогини Договорской, подземелье и смерть Эвани, катакомбы. Мне пришлось тогда застрелить душителя, а во время путешествия на корабле я едва не свалилась за борт и всякий раз мне казалось что страшнее не будет это предел только судьба вновь и вновь доказывает что я ошибаюсь а что еще ждет впереди кошмары которые невозможно представить счастье в которое нельзя поверить сказал лайза и улыбнулся идемте вержения скоро мы будем в безопасности я взглянула на его ноги вымазанные в грязи и наверняка сбитые и кивнула «Надо было отправить дяде Раивану записку?» «Или...» «О, святая Роберта, в особняке же есть телефонный аппарат!» Пронеслась неожиданная мысль, и щеки у меня потеплели от румянца. «Стыд какой!» Но в этом я бы не призналась, Лайза, ни за что на свете. Мы шли еще около четверти часа, дважды навстречу попадались люди с одинаково угрюмыми взглядами и вкрадчивыми повадками. Но никто не попытался ни заговорить, ни слава небесам напасть. Проходы между полуразвалившимися домами становились все более тесными. Мы с того и в помине не было. Одно время нам пришлось пробираться по жидкой грязи. Наверняка она пахла отвратительно, но после купания Вейвони, к счастью, у меня заложило нос, и я ничего не чувствовала. Туман вокруг выглядел не молочно белым, как по краям бромлинского блюдца, а и желто-серым. В нем любые звуки искажались, как на дне каменного колодца, а очертания предметов неузнаваемо изменялись. Будь я одна, то заблудилась бы уже через несколько десятков шагов. Но Лайза привел меня туда, где нам не угрожала никакая опасность. К себе домой. Признаться, я никогда не думала, что однажды увижу Зельду плачущей, Сначала она не поняла, кого к ней притащил негодник гуляка-бестыжий. На голову Лай завалился целый ушат брани. Будто смрадной ивенской воды было мало. Конечно, я вспылила и резко ответила. И когда Зельда осознала, что перед ней, пусть и порядком перепачканная, но все же настоящая графиня, то вдруг побелела как мел, а потом осела на пол в многослойном ворохе разномастных юбок, И начала причитать частенько по-аксонски, частенько на неизвестном языке. Нам стоило немалых трудов убедить ее в том, что Лайза не только не причинил мне вреда, а наоборот спас. О детях Красной Земли Зельда никогда не слышала, зато уяснила, что автомобиль в воду упал из-за скверной девки. «Ужо я ей устрою! пригрозила она зловеще, растирая покрасневшее лицо. Уже она у меня попляшет, или я не Зельда-гадалка?» Внизу на плите у Зельды стояло ведро кипятка, приготовленного для мытья посуды. Прежде мне никогда не приходилось испытывать удовольствие от купания в деревянной лохане, но теперь я вынуждена была пополнить свой запас представления о жизни простых горожан. Впрочем, после окунания на огромное наслаждение приносила любая чистая теплая вода. Нос у меня по-прежнему был заложен, но, как уверял Лайза, мерзкий гнилостный запах выветрился. Возможно, благодаря душистым травяным отварам Зельда. Платье, вопреки ожиданиям, мне выделили весьма приличное. Немного старомодное, серо-синее, но почти новое. Нашлась в доме и шляпка с уалью. Отказавшись от плотного обеда, я еще раз проверила притороченный к поясу сверток с документами и обернулась к Лайзе, тоже успевшему уже вымыться и переодеться в чистое. «Вы готовы?» «Если вы готовы», — по-светски учтиво ответил он и без зуба улыбнулся. «Кстати, ваш плащ...» «Да, где он?» — забеспокоилась я. Зельда тоже ухнула, всплеснула руками, но короткие поиски не принесли результата. Плащ словно испарился. Или вернулся к своему настоящему владельцу. Лайза философски пожал плечами, предложил мне одну из материных накидок, и мы с ним вновь нырнули в промозглый августовский туман. А через какие-то полтора часа Кэп подвез нас к воротам особняка Рокпортов. Самого маркиза, увы, не было. Зато была миссис Одрискол. Узнав меня, она тут же проводила нас в гостиную и пообещала, что обо всем позаботится. Лайза прогнать я не позволила. Ей это весьма не понравилось, но до самого приезда она пила со мной чай и помалкивала. Огонь в камине потрескивал, будто бы злорадствуя и предвкушая грядущую бурю. Но буря так и не грянула. Когда дядя Рейвен вошел в гостиную, то сразу произнес, опуская приветствие и прочие предписанные этикетом формальности. Люди, которые совершили это, уже арестованы, включая мисс Купер. К слову, автомобиль вела именно она. А теперь, драгоценная моя невеста, вы, полагаю, отдадите мне сверток, о котором упоминала мисс Бьянки и который чуть не стоил вам жизни. Конечно, я кивнула. Точно не прозвучало ничего неожиданного, хотя мне очень хотелось повторить некоторые из тех слов, которыми так щедро сыпал на мосту Лайза. И давно вы все знаете? – поинтересовалась я, отвязывая с пояса злополучный сверток. Три часа. И это были весьма долгие три часа. Спокойно ответил маркиз, но под конец фразы голос у него все же дрогнул. Вы не меняетесь, дорогая невеста. «Позвольте вернуть вам этот комплимент», то — Тон ответила я, чувствуя себя немного обиженной. «Вы скажете потом, что было в пакете?» «Скорее всего, нет», — покачал головой он. Взгляд у него потемнел. «И в свой особняк вы сегодня вряд ли поедете. Так как никто не знает, что вы у меня в гостях, то нет ничего зазорного в том, чтобы переночевать здесь. Все необходимое вам предоставят». Мне вспомнился оберег Лайза, ловец снов, оставшийся в моей комнате над кроватью, и спину защекотал мерзкий холодок. «Как вам угодно», — согласилась я вслух, тем не менее. Еще что-нибудь?» «Да», — голос у дяди Рейвана заледенел. «Ваш водитель и гувернатка некоторое время проведут в другом месте». «Некоторое время?» Есть ли надежда, что мне не придется искать новую прислугу? Спросила я, перебарывая дурноту. На этот раз дядя Рейвен выдержал отвратительно долгую паузу и лишь затем кивнул. Не беспокойтесь, бесценная моя невеста. Обещать я не могу, но сделаю все возможное. И только в тот момент, когда маркиз произнес это, я поняла, как велико было его беспокойство. И как он счастлив, что я вообще осталась жива. Кажется, попроси я сейчас луну с неба, он и ее посулит не то, что вернуть каких-то там слуг, пусть и связанных косвенно с делом детей Красной Земли. Лайза увели через полчаса. В окно на втором этаже я видела, как к самому порогу подкатил неприметный кэп, из которого выскочили двое крепких на вид мужчин, одетых не по погоде легко. Один из них гулко постучал дверным молотком, и дверь отворилась. Дядя Рейвен, казавшийся сейчас еще более высоким и худым, чем обычно, вышел на порог вместе с Лайза. Состоялся короткий разговор, и все четверо сели в кап. Лайза не выглядел обеспокоенным, Словно подобное было ему не в новинку. Но когда он забирался на подножку, то оступился и едва не упал потом сказал что- то негромко хлопая себя по колену и возница рассмеялся от этого почему то становилось жутко не ранен ли он подумалось мне я видела царапины у него на лице от лопнувшего автомобильного стекла а если было что то еще серьезнее и тяжелее ужин готов сухо доложила миссис адрискал прерывая мои тягостные размышления я также взяла на себя смелость подобрать приличествующую вашему положению одежду. Если будет угодно, я помогу вам переодеться или пришлю другую служанку». Мистеру Белкрофту и миссис Хатт уже сообщили, что несколько дней вы в кофейне появляться не будете. «Благодарю за заботу, вы очень добры», ответила я, как полагалось по этикету. На душе было тяжело. «Служанка не требуется, я могу переодеться и сама». Миссис Одрискол явно не одобрила подобную самостоятельность, но позволила мне делать все, что я захочу. Ужин прошел под знаком рыб. Холодно, молчаливо и скользко. Меню включало в себя суп из трески, запеченную под овощами и бхарскими специями форель, горячий паштет из угря с сельдереем и тимьяном, заливное и прочие рыбные изыски. Я даже немного удивилась, когда на десерт подали обычный яблочный пудинг. А вот предложить беседу миссис Адрискал даже и не подумала. Немного утолив голод, я попросила принести в гостиную книги из библиотеки, уточнять, какие именно, не стала, и в итоге осталась наедине с новомодным детективом хроникой славных деяний Рокпортов. От самого правления мифического короля Лоренса и, как ни странно, детская книжка о приключениях странствующего рыцаря Гая. Кажется, именно ее любил читать Энтони Шилдс. Вспомнив его отца, Дугласа Шилдса, убийцу и сектанта, я содрогнулась. Несколько раз миссис Одрискал возвращалась в гостиную. Каждый раз повторялось одно и то же. Поджимались сухие губы, а голова, как на шарнире, покачивалась сперва вправо, затем влево, и звучало настойчивое предложение пройти в спальню. Я отказывалась. Около четырех часов ночи экономка оставила меня в покое. Сон смежил веки уже после рассвета, когда узкая полоска неба за окном побелела. Тяжелые видения были наполнены плеском кисельно-вязкой воды и глухим хрустом стекла.